Цветок – важная часть И устроен он непросто Вот в траве покачивается сиреневый колокольчик Давай-ка его рассмотрим Цветок колокольчика похож на узкую чашечку Из ее центра растет столбик, разделяющийся на конце Он называется пестик А на самом дне чашечки несколько тоненьких блинок Это тычинки Цветок нужен для того, чтобы из него получился плод В котором созреют семена Из которых потом вырастут новые растения Но для начала необходимо, чтобы мельчайшие частицы из тычинок, пыльца Попали на верхушку пестика Как же они туда попадут? Пестик намного выше тычинок В этом растению помогут насекомые Для них растение припасает вкусный нектар Пчелы, шмели и мошки прилетают за ним Влетают в цветок Пыльца прилипает к их тельцу И с него попадает на пестик Опыляет его А чтобы насекомые не пролетали мимо Растение привлекает их яркими цветами Формой лепестков или запахом Значит, цветы не для нас, а для всяких мошек стараются А я-то думал Но есть растения, которые вовсе не заинтересованы в насекомых У одних тычинки выше пестика, и они обходятся без помощников У других пыльцу переносит ветер А Пчелы вдруг не прилетят Завянут все цветы на свете И даже наш Любимый сад Не беспокойся У растений есть еще один Способ создавать себе подобных Для этого цветы Не нужны Новое растение появляется Из побега Я что-то не понял Куда оно побежит? Чегостик Побег это название Еще одной части растения Ты наверняка видел, как растет на грядке клубника В середине лета у нее появляются длинные усы С крошечными кустиками на конце Это и есть побеги У различных растений побеги сильно отличаются Они могут расти и над, и под землей Побеги под землей? Что же это за странное растение? Ты с ним хорошо знаком и сразу же его узнаешь. Сейчас мы отправимся в место, где полным-полно этих его побегов. А еще там мы сможем узнать, где же растения прячут свои запасы. Пришло время снова поработать время с коку.